Глава 11 «Итак, мистер Фултон, наконец-то вы здесь. Дом вам построен, мастерская тоже, как я ее вижу. Если что-то нужно изменить, моя дверь всегда открыта». «Спасибо, мистер Гамильтон. Я уже осмотрел мастерскую. Пока меня все устраивает». «Хорошо. Тогда обсудим наши планы». «Первое. Я ожидаю от вас, что первый образец парохода вы сможете построить уже через три месяца». «Это амбициозная задача, сэр. Не уверен, что смогу сделать все так быстро». «Вам нужно постараться. У меня большие планы на правый берег реки Сан-Хуан, и ваш пароход занимает в них не последнее место». «Ясно. Раз вы сказали первое, значит, есть и второе». «Конечно, есть. Вторым пунктом у нас будет постройка сразу двух стационарных паровых машин. Одна пойдет в резиноделательную мастерскую, а вторая — в сталеплавильный цех. Я сделал большой заказ на железную руду, чугун и уголь. Скоро все будет здесь». «Простите, сэр. А где будет размещаться этот цех? Я видел только кузницу, не очень большую, прямо сказать. Она небольшая, потому что пока справляется со всеми задачами. Но ее производительность меня уже не устраивает. Я хочу вывести все, что связано с металлом, на правый берег. Поэтому мне и нужен ваш пароход». «Вы так смело говорите о расширении, как будто это все ваше владение». «Нет, не мои». Но разрешение от губернатора я уже получил, да и со здешними аборигенами уже договорился. «Кстати, о туземцах. У вас впечатляющая охрана. Два десятка краснокожих с нормальным оружием. Откуда столько?» «Когда наш завод заработает, их будет намного больше. А отвечая на ваш вопрос, откуда они?» «Я в некотором роде член их племени». «Понятно, мистер Гамильтон. Что-то еще? «Да, и это, пожалуй, последнее. Когда ваш пароход будет готов...» Подумайте над тем, как сделать машину компактной, пригодной для размещения в специально построенном для нее экипаже. Вы хотите построить самобеглый экипаж? Именно. Даже несколько вариантов. У паровых машин может быть очень много применений. Паровые молоты для строительства, работа в шахтах, замена лошадей в качестве транспорта и в сельском хозяйстве. Да много всего. Мы с вами, можно сказать, будем стоять у истоков промышленной революции — Начинается новая эпоха. Эпоха пара. Никогда бы не подумал, что вы, сэр, обладаете такой развитой фантазией. Вы многого обо мне не знаете, мистер Фултон. Идей у меня много, не хватает грамотных помощников для их реализации. Жду с нетерпением, когда смогу приступить. Моя дверь для вас всегда открыта. Если я в поместье, обращайтесь в любой момент. На этом разговор был закончен. Я проводил Фултона из кабинета, еще раз перечитал перечень заказанных им материалов и пошел осмотреть поместье. Сейчас за этим словом скрывался уже целый поселок. Мои резиновые дела требовали все больше рабочих рук, и логичным выходом стало строительство нескольких многоквартирных домов для моих греческих работников. Мы сразу приступили к постройке шести домов на 10 семей. Настоящая улица, на которой я запланировал не только жилые дома. Школа, пара торговых лавок, контора для всех моих административных работников, а их у меня становится все больше, и церковь. Отец Михаил буквально выбил из меня обещание, что церковь будет построена в первую очередь. Я, скрепя сердце, согласился. По моему мнению, важнее сначала построить другие объекты, но отец Михаил умел быть очень убедительным. Фултон молодец, сразу обратил внимание на воинов семинолов Кстати, пора уже наведаться в гости к Ахае. Я же на самом деле еще не договорился с местными о том, что отрежу от их территории изрядный кусок. Да и насчет большого отряда тоже надо поговорить. И самое главное — вакцинация. Если бы с такими словами пришел кто угодно, кроме тебя, его уши уже были бы моим трофеем, белый дух. Отличное начало разговора. Аха, я сама доброта. Что в моих словах тебе не нравится, вождь? Все. «Я не понимаю, зачем надо смешивать свою кровь с нечистой кровью коровы. Не понимаю, зачем тебе наша земля, и не понимаю, зачем тебе наши войны. Если моей дочери угрожает такая опасность, что с ней не справится два десятка моих воинов, то лучше ей остаться здесь». Услышав это, Селия демонстративно обняла меня за плечи, как бы показывая отцу все, что она думает. «Приятно, конечно» но я справлюсь и без этой помощи. Мои слова неприятны тебе, вождь, но если молчать, проблемы не исчезнут. Ты не спрашивал меня о будущем, а я не говорил. Что ж, пришло время рассказать тебе кое-что. Белые люди пришли сюда всерьез и надолго, вернее навсегда. Уже скоро они потребуют от вас уйти с вашей земли. Вы откажетесь, и начнутся войны, которые вы все проиграете, и эта земля прекратит быть вашей. Часть народа семинолов будет уничтожена Часть откачует на север, в не такие благословенные места, а часть уйдет на юг, в болото рядом с морем. Вот что будет, если мы будем просто сидеть и ждать. И как твоя просьба, Белый Дух, поможет отстоять нашу землю? То, о чем ты говоришь, начнется даже не завтра, а ты требуешь нашу землю уже сейчас. Я не требую, а прошу, и дай я тебе расскажу о белых людях. Ты знаешь, что у нас есть разные народы и обычаи. Ахай кивнул. «Так вот сейчас, чтобы вы себе не думали, для белых людей эта земля принадлежит испанскому королю. Но Испания слабеет, а ее северный сосед, Соединенные Штаты, наоборот, стремительно набирает силы. Рано или поздно, вернее рано, они отберут эту землю у испанцев, и это будет началом конца вашего народа. Американцы намного, намного хуже для вас, чем испанцы. Твоя дочь подтвердит». Я кивнул насилию. Для многих из них вы даже не люди. Именно американцы, а не испанцы, изгонят вас с ваших земель. Я все это знаю, белый дух. Как твоя просьба поможет нам? Враг моего врага, мой друг. Ваши земли нужны мне, но в итоге я сделаю испанцев сильнее, и они не уступят территорию американцам. Ясно. Ты убедил меня. А зачем нам нужно смешивать свою кровь с кровью животных, чтобы выжить. Белые люди принесли сюда такие болезни, которые будут убивать и уже убивают вас тысячами. Это защитит вас от одной и самой страшной из них. Если ты хочешь, чтобы твой народ уцелел, ты должен поверить мне». На следующий день, а именно 7 апреля 1805 года, началась вакцинация семенолов, и проводить ее стало селие. А вообще мне надо задуматься — Как сделать Ахайю верховным вождем? Крайне важно распространить мое влияние не только в центральной части Флориды, но и по всей территории полуострова. Говоря с Охайей о будущем, я нисколько не кривил душой. Если у меня получится оставить Флориду за испанцами или даже, чем черт не шутит, организовать тут независимое государство, то это сделает невозможным уничтожение коренного населения полуострова. Не то чтобы я был борцом за все хорошее против всего плохого, вовсе нет. Но есть вещи, которые отвратительны любому нормальному человеку. Геноцид и работорговля уверенно возглавляют список этих вещей. И по странному стечению обстоятельств эти два слова являются очень точным описанием сути США сейчас. В этот момент я уже несколько скорректировал свои первоначальные планы. Спасение России — это, конечно, хорошо, но она в ближайшие 20 лет прекрасно справится сама — Русская армия без всяких попаданцев прекрасно вступит в Париж. Для моей родины будет лучше, если я попробую слегка подкорректировать конфигурацию границ в западном полушарии, куда переместится центр англоязычного мира. Ведь почему США так поднялись, помимо всего прочего? У них на территории была всего одна серьезная война, я имею в виду гражданскую. Одна война и все, и даже никаких серьезных противников на сухопутных границах не наблюдалось. Не считать же за такого противника худосочную Мексику. Вот это я и постараюсь исправить. Вернувшись в поместье, я вызвал к себе Тома. Мой бывший раб значительно изменился за неполный год с момента моего попадания в это время. Сейчас я видел перед собой человека, который принял на себя серьезные задачи и активно их решал. «Том, дружище, у меня отличные новости. Слушаю вас, сэр. Я могу расширить нашу территорию до реки и даже за неё». Завтра мы с тобой и Барри младшим отправляемся осматривать наши новые владения. Нам нужно все хорошо распланировать, где разобьем поля, что на них будем сажать, где построим еще пару поселков и прочее. А зачем нам правый берег Сан-Хуана? Я сначала думал поставить там железоделательный завод, но сейчас хочу перенести туда еще и резиновое производство. Это будет не очень удобно, сэр. Сообщения с правым берегом нет, ни мостов, ни дорог, ни паромов. Все будет, Том, все будет. Почему я так хочу перенести производство именно на правый берег? Все очень просто. Я хоть и убежденный пацифист, спросите у местных пиратов о степени моего пацифизма. Я еще и реалист, и реальность такая, что мой пацифизм нуждается в защите силой оружия. Вот оружие и является моей конечной целью. Я могу сколько угодно двигать медицину, промышленность, да что угодно, но все это в один момент может пойти прахом. Мимо его динамита с порохом совершенно недостаточно. Нужны ружья и пистолеты. При этом не надо забывать, мои люди всегда будут в меньшинстве. Значит, надо быть на два корпуса впереди. И для этого есть решение. Его величество — капсуль. Все необходимое для производства капсулей, патронов и замков под него уже имелось. Гремучая ртуть и бертолетовая соль изобретены. Латунь для гильзы тоже есть. Собственно, до появления первого образца унитарного патрона остаются считанные годы. Промышленность в Штатах достаточно хорошо развита уже сейчас. Поэтому я, как и в случае с педальным приводом для подводной лодки, заказал металлообрабатывающие станки и станки для изготовления гильз и капсулей в виде набора не связанных друг с другом деталей. Эти наборы для сборки придут сюда как раз в тот момент, когда Фултон сделает мне паровые машины. Снаряжать патроны будем вручную, тут уж ничего не попишешь. Надо будет только лично откалибровать достаточное количество весов для навески пороха. Сами весы я-то уже заказал. Я решил не мелочиться и сразу попробовать воспроизвести винтовку крынка. Как мне кажется, она даст хорошее сочетание боевых качеств, таких как скорострельность с точностью и технологичности. Замок там, конечно, намного сложнее, чем в кремниевых ружьях, но не то чтобы прям чрезмерно. Если получится, то мои стрелки, кто бы они ни были, хоть греки, хоть семинолы, получат оружие со скорострельностью под 10 выстрелов в минуту. К тому же использование в патронах моего пороха повышенного могущества сразу позволит мне уменьшить калибр. Оригинальная винтовка была шестилинейной. У меня получится четырёхлинейка. Под тот же патронный замок мы будем делать и пистолеты. Револьверы у меня также в планах. Главное, чтобы с патронами все получилось. Вот такие у меня планы по огнестрельному оружию. Когда и если они будут реализованы, я смогу быть уверен, что справлюсь с любым вероятным противником, кроме, конечно, государства. Но США лично мне войну вряд ли объявят, а с испанцами надо будет как-то договориться. Мне нужна надежная крыша. Вернее говоря, культурным языком — покровитель в верхах. Чем выше, тем лучше. В идеале это должен быть вообще вице-король или фигура с ним сопоставимая. «Правда, как до него добраться, я пока не знал, буду думать». К чести Фултона он подошел к вопросу сообщения между берегами реки Сан-Хуан очень творчески и буквально через две недели после начала работы над пароходом предоставил мне сразу два проекта, один из которых был совершенно не связан с его основной задачей. Первым проектом была организация паромной переправы. В качестве двигателя должна будет использоваться паровая машина. В принципе, очень логично. Паром построить намного проще, чем пароход. А вот вторым проектом был цельнометаллический мост, составленный из крупных ферм. Особенно примечательным была конструкция опор. Фултон предложил забивать опоры в речное дно, используя паровой молот. Сам молот пока существовал только в эскизных чертежах, но идея абсолютно правильная. Делать нечего, пришлось раскошеливаться на поощрение изобретателя и предложить ему в качестве дополнительной нагрузки преподавать в моей школе. Поначалу Фултону эта идея не понравилась, пришлось дополнительно его стимулировать, и он согласился. Тем более ему, и помимо денег, это выгодно. Чем больше у нас будет технически грамотных людей, тем быстрее будет идти работа и у самого Фултона. В начале мая вернулась святая Луиза, Барри привез большую партию сока гивеи и тысячу саженцев. Это тропическое дерево относится к категории быстрорастущих, так что лет через 7 у нас появится собственный источник натурального каучука. Это хорошо. Скубы тоже пришли хорошие новости. На верфи заложили мой флейт Селия, и Деремедиос присмотрел мне дом недалеко от центра Гаваны. К этому моменту прибыль нашего предприятия достигла уже 10 тысяч долларов ежемесячно. Это очень хороший уровень. Я официально стал богатейшим человеком во Флориде и видной фигурой на Кубе. Надо сказать, моя инициатива с вакцинацией имела далеко идущие последствия. Губернатор Кубы, сеньор Сальвадор Хасе де Мура и Салазар пригласил меня на аудиенцию. Приглашение передал мне мэр Сент-Августина лично. По его словам, губернатор впечатлился моей инициативой. От таких предложений не отказываются. И 10 мая я предстал перед губернатором. У губернатора Кубы оказались две отличительные черты. Сеньор демура и Салазар оказался толст и потрясающий насад. Про него точно можно сказать, что он сует свой длинный нос куда не следует, но не в этом случае. «Мистер Гамильтон, рад с вами познакомиться. Большое спасибо за приглашение, господин губернатор. Я весьма вами впечатлен. Как рассказал непочтенный Хуан Антонио Араньо да Сорио, губернатор сделал жест рукой, и капитан Гаванского порта склонился в легком поклоне. Во Флориду вы прибыли меньше года назад» с несколькими слугами и крайне незначительной суммой, взятой в долг. Это так? Да, господин губернатор. А сейчас вы крупнейший делец на полуострове и владелец нескольких кораблей. Все так, ваша светлость? Господа!» Губернатор повысил голос. «Кроме того, и это необыкновенно, мистер Гамильтон еще и хорошо разбирается в науке. Он лично привел от Оспы населения нашего Сент-Августина. «По-моему, это великолепно!» Свита губернатора встретила его слова аплодисментами. Пришлось раскланиваться как идиоту. «Я только одного не могу понять, мистер Гамильтон. Зачем вы привели местных дикарей?» «Какой интересный вопрос. Даже не знаю, как на него ответить. Отвечу, как я думаю. Потому что они люди, господин губернатор?» У них такая же красная кровь, как у нас. Они точно так же рождаются, любят, страдают и умирают». «Уж не хотите ли вы сказать, что эти животные равны нам, цивилизованным людям?» Раздался сбоку крайне неприятный голос. Его обладателем оказался высокий и сухой, как палка-монах. «Если бы орден и иезуитов не был распущен, я бы сказал, что передо мной его типичный представитель. Хотя, кто знает, может быть, в прошлом этот монах и состоял в обществе Иисуса. Я хочу сказать, что это люди, и к ним также надо проявлять человеколюбие. Человеколюбие людям, а не этим зверям. Чем скорее все они вымрут, тем лучше для нас. Какие интересные мысли вы высказываете, святой отец. Но являются ли они достойными католического монаха? Уж не знаю, что подтолкнуло меня сказать эти опасные слова. Но напряжение буквально повисло в воздухе. Разговоры вокруг меня стихли, и все собравшиеся устремили взгляды на губернатора.